и под крылом будет не океан, а земля. Все не так безнадежно. Никогда не садились на вынужденную? Нет. А вы? Дважды. Страшно? Нет. В последний момент, когда ясно, что пожар не затушить, и мотор весь в черном дыму, не страшно. Во-первых, это мгновение, доля минуты. А потом ощущаю себя спортсменом перед прыжком с трамплина. Готовишься к спасению, придумываешь тысячи версий, тянешься к выходу, чтобы выскочить в самый последний момент, как раз перед тем, как самолет врежется в дом, гору или сосну. Столько напридумываешь, так перенапряжешься, что потом, когда оказываешься на земле, тело болит, как после игры на чемпионате. По-прежнему играете в теннис? Начну, последние месяцы я был не в форме. Ригель достал из портфеля бутылку. Пробовали? Это Бина Берди. Португальцы не произносят В вместо Вина, говорят Бина вместо Верди. Берди — смешной народ. Разопьем? Чудо, что за напиток. Спасибо, не хочу. Как знаете, но я вам оставлю глоток. Действительно не пробовали? По-моему, нет. Его подают к жареным сардинкам, очень распространено в Лиссабоне. Каплю попробую. Ригель сокрушенно вздохнул. Салфетка нужна, она шипучее обрызгает. Платок не подойдет? И это вы говорите адъютанту Скорцени. Он бы меня публично унизил за такое предложение. Вы не представляете себе, как он утончен, когда речь идет о застолье. Впрочем, не только о нем одном. Послушайте, брон попросите у стерда салфетку, два высоких фужера, и, если есть, соленый миндаль. Соленый миндаль не обещаю. Думаю, вы не правы. На таких самолетах вполне могут быть деликатесы. В Лиссабоне очень распространена соленая пища. Что вы хотите, жители океанского побережья? Хорошо, попрошу. Что еще нужно к этому зелью? Жареные сардины. Но это, как я понимаю, невозможно. Штирлиц поднялся, пошел в голову самолета. Там за загородкой, сделанной из тонкой фанеры, облицованной гравюрами испанских городов, сидели два стюарда. Здесь же были небольшой рефрижератор для бутылок и полки, в которых хранились бутерброды, взятые на борт во время часовой стоянки в Лиссабоне. «Мой сосед от чего убежден», — сказал Штирлиц что у вас есть соленый миндаль. «Вот уж чего нет, так нет», — ответил стюарт, что подходил к Штирлицу. «Очень сожалею, сеньор». «Значит, и сардинок нет?» «Сардинки есть. Мы получили ящик сардинок. Могу предложить вам банку». «Это в масле?» «Да, конечно. А какие же еще?» «Мой сосед сказал, что в Лиссабоне подают жареные». «Ах, это гбинаберди улыбнулся второй стюарт. Нет, таких у нас, конечно, нет. Это только в Португалии. Они действительно делают по особому рецепту. На углях. Объедение, что за рыбка. Но высокие бокалы у вас есть? Это да, кивнул Стюарт. Говорят, в аэропланах такого типа скоро будут делать первые классы. Тогда наверняка появится и соленый миндаль. Я стану торговать вашим интересом, сеньор. Мне за это наверняка уплатят премию. У нас платят премии за рациональные идеи. «Валяйте», — согласился Штирлиц, — «торгуйте рациональной идеей, но только мне сдается, что понятие «идея» и «рационализм» не очень-то соединяются друг с другом, хотя по смыслу весьма близки». Когда Штирлиц вышел из-за перегородки, Ригельта на месте не было. В хвосте самолета тревожно горела красная лампочка. «Зачем попусту пугать пассажиров?» — усмехнулся Штирлиц. Ведь просто-напросто оповещают, внимание, человек в сортире. Тоже, кстати, вполне рациональная идея. Можно продать этому парню. Пусть уберут красную лампочку. Все резкое, будь то движение, цвет или рев мотора, портит пассажиру настроение. Штирлиц сел в кресло и понял, от чего Ригельт убежал в туалет. Кресла были забрызганы вином, благо впереди никто не сидел, А будь там дама с перманентом почему-то представил себе штирлиц да еще если ее вре ждет любимый а она выйдет к нему со склеенными волосами от чегого я решил что вино сладкое подумал он.